23. Моё дыхание ровное, свободное, с вдохом, выдохом. Я выдыхаю все неприятные ощущения. 22. Моё сердце, моё сердце работает ритмично, само по себе, оно не тревожит меня.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 Я отправляюсь в путешествие, я отправляюсь в путешествие в старинный замок, где будет бал, там будет король с королевы, принцы и принцессы, будет весело. Я поднимаюсь вверх, замок находится на горе, ступеньки, тропинка, нелегко и радостно от ожидания прекрасного мира время припровождения. И вот я уже почти у цели. Я на площадке. На площадке растут диковинные цветы, деревья. Поют птицы. Я подхожу к двери, открываю её. Передо мной появляется слуга, который проводит меня в комнату. У меня много всяких нарядов. Я выбираю себе наряд, одеваю его, одеваю маленькую корону на голову, маску и выхожу. Я среди прекрасных молодых девушек, принцев, принцесс. Вот выходит король с королевой. Звучит музыка и начинается бал. Ко мне подходит один принц. Он одет в белое прекрасное диани. Мы с ним танцуем, мне легко и радостно. Мои чувства переполнены прекрасной музыкой. Я танцую. Потом подходит другой принц. В селом на диани я также продолжаю с ним танцевать. Я чувствую себя принцессой, самой прекрасной. Следующий сменяется в красном одеянии. Но вот подходит ко мне принц в голубом одеянии. Моё сердце радостно стучит. Я чувствую прилив не обычной нежности и радости. Мы с ним кружимся в лёгком-лёгком танце. Я не чувствую под собой земли. Я счастлива. Я счастлива от того, что я здесь. Я прекрасна. Мне легко и радостно. Бал продолжается. Каваллеры сменяются один за другим. Я уверена в себе. Я принцесса, я королева бала. Я имею много внимания, восхищение. Я совершенно спокойна. Мне легко и радостно. Звуки музыки старинные картины Бал продолжается и продолжается 19 18 Я королева Я имею много внимания Я счастлива Я переполнена радостью уверенностью Я самая прекрасная удивительно 17 16 мои органы и системы здоровы функционируют независимо от меня 15 я чувствую что лёгкий ветерок в области лба я спокойно уверена в себе я сама живу в свою жизнь я справлюсь в любой ситуации 14 13 мой лоб прохлажден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 Давая мне энергию, каждая моя клеточка окутывается золотистой ниточкой. Одиннадцать. Десять. Мой лоб прохладен, и я чувствую, как проходит ощущение тяжести в моих ногах. Мышцы ног напрягаются. Девять. Мой лоб прохладен. Проходит ощущение тяжести в животе, груди. И я совершенно спокойна, уверена в себе. Восемь. Семь. Проходит ощущение тяжести в лице. Восемь.